Андрюха, у нас слишком добрая фея. Я тебе! Я тебя! Да знаю я, что ты меня! фыркаю я и уклоняюсь от очередного тычка в бок. Это я имел неосторожность в очередной раз напомнить Славке, что мы команда. Наблюдающий пообещал настучать мне по голове, но при нашей разнице в росте, о чем я тоже не применил сообщить. Он мог только тыкать меня кулаками в бока или в живот. «Так нечестно!» «Конечно, нечестно!» Одной рукой я ловлю Славку, а второй ерошу ему волосы. «Прическа у тебя уже не по уставу, между прочим!» Наблюдающий делает вид, что рассержен, но настроение у него на самом деле хорошее. «У меня тоже!» Здесь, в пространстве городских сказок и легенд, приближение праздников чувствуется ярче, чем на человеческом слое Санкт-Петербурга. «К балу вампиров постригусь!» — ворчит наблюдающий, освобождаясь из захвата и накидывая капюшон. «Ты, Андрюха, лучше расскажи, как научился приходить сам?» Питер, как и любой другой город, состоит из множества слоев и уровней. Работа наблюдающего заключается в том, чтобы ходить по ним и следить за тем, как соблюдается равновесие сил. В случае необходимости Славка зовет «меня», но, признаться, мне надоело ждать вызовов, и я решил приходить к нему сам, когда того захочу. «Ты помнишь, как мы познакомились?» Отвечаю я вопросом на вопрос. «Помню», — кивает наблюдающий. «Тобой решил пообедать оживший кошмар». «Тогда ты должен помнить и то, что я прекрасно понимал. Я сплю и вижу все это во сне. Кошечку эту кошмарную, тебя, себя, персонажем и культурным кодом» как ты выражаешься. Только не говори, что ты умеешь в осознанные сновидения. «Нет, не умею. Во-первых, я понял. Когда я осознаю, что сплю, я могу через пространство сновидений попадать и на другие слои города. Во-вторых, оказывается, когда фантазируешь, попадаешь на слой фантазий, а через него можно идти куда угодно. Через пространство кино, кстати, отчасти тоже. «Ты, Андрей, меня пугаешь». Славка поводит плечами. «Я опять начинаю думать, не являюсь ли твоей фантазией». «А мне каково, если я появляюсь только тогда, когда ты меня зовешь? Что я, по-твоему, в такой момент думаю?» Это сомнение, существуем ли мы объективно и кто кого выдумал, посеял в нас бес, которого мы изгоняли из ротонды. Сегодня же нас ждали не бесы, а самые настоящие ангелы, точнее, ангел с Александровской колонны. «Представляю», — вздыхает наблюдающий. «Но мы же договорились. Ты, Славочка, конечно, мастер слова, но твои слова — не что, гвоздями прибиты? Даже если и так, на каждый гвоздь найдется свой гвоздодер. Если тебе важны условности, то словами через рот спрашиваю. Можно я буду приходить, когда захочу, а не только, когда ты меня зовешь?» Словами через рот отвечаю «Можно». «Если честно, мне так даже больше нравится», — соглашается он и ехидно добавляет. «В случае чего буду прятаться за твоей широкой спиной». «Не такая уж она и широкая», — демонстративно оглядываясь через плечо, сообщаю я. «Для меня в самый раз», — нахально отвечает наблюдающий. Ангел ждет на дворцовой площади, где развернулась ярмарка. «Нам нужна твоя помощь, наблюдающий», — говорит он, обращаясь к Славке и, заметив удивление на моем лице, поясняет. «Мы — ангелы-хранители города, но мы не всеведующие и не всезнающие, особенно когда дело касается нашей собственной судьбы. Она для нас закрыта. Так что у вас происходит?» — Деловито, уточняет наблюдающий. «Мы...» Ангел кивает в направлении Адмиралтейства Исаакиевского собора, подразумевая своих товарищей, несущих пост на этих зданиях, и, судя по всему, не только на них. «Хотим улететь! Нам очень хочется собраться в Клин и отбыть в теплые края. Пока мы еще держимся, но зов теплых стран все сильнее. Мы просим тебя, наблюдающий, узнать, в чем причина, и устранить ее. Ведь если мы все покинем город, он не выстоит». «Как думаешь, в чем дело? Где и что смотреть?» — спрашивает меня Славка, когда мы делаем круг по площади. «Я бы предполагал происки противостоящей ангелам силы — демонов, бесов или чертей, либо здесь замешано действие мощного артефакта, который, опять же, создали противники ангелов или враги города. Ты представляешь, сколько у этого города врагов?» «Я не успеваю ответить». Мое внимание привлекает круглолицая румяная дамочка за одним из ярмарочных прилавков. К спине ее белого полушубка прикреплена светящаяся конструкция в виде крыльев бабочки. «Колокольчики! Волшебные колокольчики!» — призывно возвещает торговка. Разноцветные огоньки на крыльях мигают в такт. «Покупаем колокольчик и загадываем желание! Все, что душе угодно загадываем! Не стесняемся!» «Ух ты!» — искренне восклицает Славка. «Фея колокольчиков!» «Она самая!» — смешливо раскланивается та и демонстрирует нам свой товар. «Мои колокольчики приносят удачу, разгоняют хмарь и хмурь. Каждому купившему полагается бонус. Даю позвенеть в колокольчик фей. Он исполняет любые желания». «Так прямо и любые!» Наблюдающий становится похож на поинтера, увидевшего дичь. «Абсолютно!» — бодро кивает фея. «Я считаю, в зимние праздники должно сбываться все, что попрошено. На днях приходил мальчик, или это была девочка. В общем, милый ребенок. Такое трогательное желание загадал. Мне, — говорит, — так жалко наших питерских ангелов. Стоят на одном месте и никуда не летают. Хочу, — говорит, — чтобы они собрались все вместе и большой дружной семьей полетели в отпуск к морю. «Представляете, как мило!» «Представляем!» Криво улыбается Славка и смотрит на меня. «За такое ведь даже и не накажешь!» «Многоуважаемая, вы хоть понимаете, что будет с городом, если все ангелы в отпуск улетят?» «Ой!» Фея в ужасе прикрывает рот белой варежкой со снегирем. «Мамочки!» «Не мамочки, а твою мать!» сурово говорю я и спрашиваю наблюдающего. «Слав!» «Что делать будем?» «Лечи подобное подобным», — цитирует тот. «Сейчас я, с позволения нашей милой хозяйки, позвоню в колокольчик феи и загадаю, чтобы ангелы образумились. Потом ты позвонишь и загадаешь, чтобы этот самый колокольчик исполнял только мечты и желания, не нарушающие равновесие сил в городе и не вредящие ему». Позвенев в колокольчик и загадав то, что велел Славка, Я ввожу взглядом площадь и вижу, что ангел вновь занял свое место на колонне. «Эх», — мечтательно говорит Славка, «когда мы выходим на сияющей праздничной иллюминации Невский, надо было мне воспользоваться служебным положением и загадать еще парочку желаний. Ладно, хотя бы еще одно». «Это какое же?» — удивляюсь я. «Научиться кататься на коньках», — прозаически отвечает наблюдающий. «Чего ты так смотришь?» «Да, я не умею, а очень хочется, особенно в зимние праздники». «Слав, для исполнения этого желания даже энергию на тряску колокольчика тратить не надо. Если хочешь, я тебя научу». «Намучаешься ты со мной?» — предупреждает он. «Нет, это ты со мной намучаешься, потому что я же не отстану, пока не научу, но педагогического образования у меня нет, так что это будут те еще уроки». Подумаешь, — отмахивается наблюдающий, — зато я научусь кататься на коньках, а ты обретешь звание заслуженного учителя года. Главное, чтобы не посмертно, замечаю я. Не дождешься, — отвечает Славка. Ты мне живым нужен. В конце концов, кому я рано или поздно настучу по башке? Сначала допрыгни, — в тон ему отвечаю я. Смеемся мы, как обычно, дружно и громко. При этом не хочется верить, что своим ржанием мы не напугали оленей какого-нибудь непривычного к нашим питерским реалиям Санта-Клауса. От автора. В этой серии читатель может познакомиться сразу с несколькими символами Санкт-Петербурга. Александровская колонна, она же Александрийский столб, памятник в стиле ампир, установленный в центре Дворцовой площади. Колонна воздвигнута архитектором Агюстом Монфераном в 1834 году. О колонне ходит множество слухов и городских легенд от того, что под ней на самом деле находится месторождение нефти – удивительно, куда только смотрит Роснефть – до того, что если обойти ее три раза по часовой стрелке, загадав свое самое заветное желание, то оно обязательно исполнится. Колонну венчает фигура ангела из XIX века. Считается, что это один из трех ангелов, охраняющих город. Второй находится на шпиле Петропавловского собора, а третий — на куполе церкви святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове. Согласно легенде, ангелы будут хранить город, пока поддерживается их первоначальное состояние, и они остаются на своих местах. Сама же Дворцовая площадь является главной площадью Санкт-Петербурга. Это не только любимое место прогулок петербуржцев и гостей города, но и место для проведения праздников и фестивалей.